Глава 11. Лиам. Она лежит без сознания уже больше суток. Может быть, она мертва? Просто не разлагается? Винсент вздохнул, прислонившись к большой раковине в ванной. Разве они не разлагаются? Мы так давно не видели Игморутонов, что я уже и забыл Я промолчал, смахнул остатки ластика с блокнота, который дал мне Логан, и продолжил рисовать. «Не дергайся, сказал Логан, заставив меня еще раз повернуться к нему. Я посмотрел на него, прищурив глаза. «Эй, я пытаюсь спасти то, что могу, так как половина волос вообще сгорела», — воскликнул он, подняв руки в знак капитуляции. Я больше ничего не сказал, позволив ему продолжить свое дело. Он провел машинкой для стрижки волос по моему затылку, оставив голую полосу. Она не умерла. её тело регенерирует любые нанесенные повреждения. Я знал, что она жива, потому что все еще мог чувствовать ее силу. Нужно было только хорошо сосредоточиться. Меня тошнило даже за несколько этажей от нее, но я никому об этом не говорил. В этом не было нужды. Да и у нас были более насущные дела. Регенерация. Не могу в это поверить. И ты сказал, что она может управлять тьмой? Ее способность менять облик «Я даже не знала, что они похожи на обычных смертных, пока не стало слишком поздно», — сказала Невера. Она села на край раковины рядом с Логаном. Он на секунду оставил остатки моих волос в покое и посмотрел на Неверу. Она пришла в себя после перелома шеи, но Логан не выпускал ее из виду. «Это неудивительно!» Они были неразлучны со времен Раширима. «Да», — сказал я, когда Логан сжал мне подбородок, заставив мою голову повернуться, и вернулся к тому, что с каждой минутой все сильнее напоминало мне изощренную пытку. Ее способности необычны, если не сказать больше. Единственное, что я смог вспомнить, это легенда о четырех королях Еджидина, Они были созданы первородными и могли принимать облик как зверя, так и человека. Но они давно умерли. Только если среди них не нашлась пара, способная к размножению и избежавшая гибели во время падения. Мне нужны ответы, поэтому мы допросим ее и задокументируем информацию для последующего использования». Я и забыл, что ты делал зарисовки для бестиария. Голос Винсента прорезал тишину. Я поднял взгляд. Боль с новой силой наполнила мою голову. В моем подсознании вспыхнуло воспоминание. Я закрыл глаза. Мои пальцы сжали край страницы. Это длилось лишь мгновение, а когда я снова открыл глаза — Я был уже не на Ануне. Я перенесся в то время, когда моя мать была еще жива, а я слишком молод, чтобы беспокоиться о битвах или клыкастых тварях из легенд. Я сидел на каменном полу, скрестив ноги, пока моя мерда напевала себе под нос, беззаботно собирая цветы. Она очень любила этот сад. Думаю, именно поэтому отец продолжал пополнять ее цветочную коллекцию. Время от времени я поглядывал вверх, чтобы убедиться, что она не забрела слишком далеко, а когда она слишком удалялась из виду, я следовал за ней. Многочисленные ряды разнообразных растений создавали здесь своеобразный лабиринт. Мы углублялись в сад и по дороге нас приветствовали несколько небожителей. Охранники стояли у входа и кланялись всякий раз, когда мы проходили мимо. Мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я от этого устану. После короткой прогулки она остановилась и снова принялась собирать цветы. Я уселся на край ближайшего фонтана. «Мерда!» Зачем мне все это учить? Я уронил свое перо, ониксовые чернила запачкали мою руку. Я поднял его и вытер об одежду, увидев это, мама закатила глаза. Она встала с колен, сорвала еще несколько цветов и положила их в большую плетеную корзину, висевшую на сгибе ее локтя. Потому что, Самкеэль Я хочу, чтобы ты был научен чему-то помимо боя. Да, но я люблю драться. А с этим... Я поднял бумагу и показал ей. У меня ничего не получается. Ее улыбка стала шире, когда она подошла ближе. Бело-золотистая отделка ее платья волочилась по земле. В отличие от отца, она никогда не носила корону только тонкую золотую ленту, которая убирала волосы от лица. Я просил такую же, но мне всегда говорили, что еще слишком рано. «Это требует времени, малыш». Я фыркнул, скрестив ноги и возвращаясь к своему занятию. Я знал, что спорить бесполезно. «Мы будем сидеть здесь ровно столько, сколько она захочет». «Я не был против». Вообще-то у меня не было друзей на Рашериме. Я был единственным ребенком, родившимся за последние годы, и единственным ребенком, чьими родителями были Бог и Небожительница. Все остальные были созданы из света, часть которого была и в моей крови. Моя мама говорила, что я был зачат в любви, и это вызывало зависть других богов. «Могу я задать тебе вопрос, мерда?» Не поднимая глаз, я продолжил рисовать. «Боюсь, ты в любом случае его задашь», — рассмеялась она. «Да, спрашивай». «Ты больше не сражаешься из-за меня?» «На днях я слышал, как отец об этом говорил». «Самкиэль, что я говорила тебе о подслушивании?» Я просто проходил мимо и случайно его услышал. Я поднял глаза. Мама смотрела на меня, приподняв бровь. Он сказал, что ты заболела из-за меня, и поэтому ты больше не сражаешься. Ветер усилился. Она подошла ко мне, заставив разноцветные кусты вокруг нас слегка покачнуться. Остановившись... Мама опустилась на колени рядом со мной, обернув свое длинное платье вокруг колен. Она протянула руку и провела ей по моей голове, прежде чем взять меня за подбородок и посмотреть мне в глаза. «Боюсь, иногда твой отец говорит слишком много, но я не стану тебе лгать. Я чувствую себя не так, как раньше». Но в этом нет твоей вины. Твой отец переживает и волнуется. Вот и все. Кроме того, я бы отказалась от всех сражений в мире, чтобы быть рядом с тобой. Она поцеловала меня в нос, и я улыбнулся. А теперь расскажи мне, что ты сегодня нарисовал. Я поднял бумагу и повернул ее к ней. «Монстр!» Папа показал мне его несколько дней назад, когда вернулся из похода. Она увидела жуткое, огромное существо, которое я нарисовал. Я изо всех сил старался правдоподобно передать цвета и узоры на коже. Ее брови снова приподнялись, но затем она мне улыбнулась. «Ах, мне нужно будет поговорить с твоим отцом». Я повернул рисунок обратно к себе и прищурился. Это был не тот ответ, на который я рассчитывал. «Тебе не нравится, мерда?» Она положила руку под подбородок и посмотрела на меня. «Почему ты называешь его монстром, малыш?» Я открыл рот, но остановился. «Разве она не видит? А как же еще?» Я повернул листок обратно к ней и указал пальцем на нарисованное мной существо. «Видишь эти зубы и когти?» «Вижу». Она залезла внутрь плетеной корзины и вытащила цветок. Он был желтым с черными точками на лепестках. «А что ты думаешь об этом?» Я пожал плечами. «Это цветок». «Да». «Но кажется ли он тебе красивым?» «Да. А ты знаешь, что всего один его лепесток может быть ядовитым. Он может навредить даже богам. Так что даже цветок может быть монстром. Ему не нужны зубы и когти, чтобы быть смертельным». Я смотрел, как она медленно крутит цветок за стебель, пока солнечные блики танцевали на ярких лепестках. Он выглядел красивым и безобидным. Значит, он может кому-то навредить? Даже убить? Она кивнула, прежде чем положить его обратно в корзину. В злых руках — да. Но если отнестись к нему с вниманием и заботой, он может исцелять. Она вытерла руки о платье и грациозно встала, улыбаясь мне сверху вниз. Итак, как видишь, внешность бывает обманчива. Звук приближающихся шагов заставил нас обернуться. По бокам отца стояли стражники. Лязг их доспехов эхом раздавался в тишине сада. Адельфия. «Чему это ты учишь моего сына в саду, который я тебе подарил?» При гулком звуке голоса отца улыбка мамы засияла ослепительным светом. «Твоего сына? Тебе не кажется, что я тоже приложила к этому руку?» Охранники остановились, а отец подошел к маме и подхватил ее на руки, чтобы покружить в воздухе. «От тебя пахнет сражением и потом», — игриво пожаловалась мама. Она рассмеялась, когда он проигнорировал ее слова, покрывая поцелуями ее губы, щеки и лоб. Затем он поставил ее на ноги и повернулся ко мне. «Вот и мой маленький воин!» Он поднял меня в воздух и поцеловал в щеку. Я тихонько хихикнул, и вытер место поцелуя тыльной стороной ладони. «А это что?» Он поставил меня на землю и взял мой рисунок. «Самкиэль, я впечатлен! Ты рисуешь зверей, как настоящий художник?» «Да», — сказала моя мать, залезая в корзину и снова доставая тот же цветок. «Мы говорили о монстрах» и о том, что внешность может быть обманчива. Безусловно, но чудовище остается чудовищем, каким бы красивым оно ни было. По взгляду, которым они обменялись, было ясно, что они разговаривают о чем то понятном только им двоим. Это длилось всего секунду, а затем счастливые улыбки снова вернулись на их лица. Она протянула руку и нежно коснулась моей щеки. «Ну уже, пойдем домой. Пора обедать». Она пошла рядом с отцом, а я поспешил за ними. Логан со щелчком выключил машинку для стрижки, возвращая меня к реальности. Он отступил назад, позволив мне рассмотреть мое отражение. Мне потребовалась секунда, чтобы очистить свои мысли. Воспоминания о маме всегда причиняли боль, и я был рад, что их было совсем мало. «Как тебе? В любом случае это выглядит лучше, чем обугленные остатки волос». «Всё было не так плохо». Я уловил в зеркале гримасу Винсента и многозначительный взгляд Логана. На этот раз мой вид не вызвал у меня отвращения. Теперь я не был похож ни на одного из своих родителей. Каштановые волны, доставшиеся мне от матери, исчезли, как и густая борода, которая так часто напоминала мне об отце. Это была перемена, в которой я отчаянно нуждался. Я коснулся щеки, потирая рукой мягкую щетину, покрывающую подбородок. Затем я провел пальцами по коротким волосам на макушке, Моя шея и голова, казалось, стали значительно легче, а стрижка выглядела вполне уместной для смертных этого мира. «Я знаю, что это непрофессиональная работа, но...» Логан протянул руку, чтобы смахнуть пряди волос, упавшие на мою рубашку. «Нет, ты выглядишь фантастически, Лем. Я никогда не видела тебя с короткими волосами, но...» Тебе очень идет, сказала Невера. На расшириме было бы гораздо больше проблем, если бы ты постриг его раньше, милый. Слова Неверы рассмешили Логана. Вскоре к нам присоединился Винсент, и они стали болтать и шутить, вспоминая наше прошлое. Воспоминания о давно минувших днях кружились в моей голове. Все, что было до титула, до короны, до падения. Я так хотел снова вернуться к тому, какими мы были раньше. В отличие от меня, они почти не изменились. Я смотрел на них и знал, что какая-то часть меня давно и безвозвратно ушла. Прошло так много времени с тех пор, как я чувствовал хотя бы укол удовольствия или радости. Мне хотелось смеяться, хотелось наслаждаться красотой жизни. Я просто хотел хоть что-то испытывать. Нас ждут дела. Мой голос был резким и громким. Все замолчали, когда я встал, едва не опрокинув стул. Ванная оказалась слишком тесной, и единственное, чего я хотел, поскорее отсюда уйти. Я схватил ткань, которую Логан использовал как накидку во время стрижки, и сбросил ее на пол. Нужно провести допрос. Мне необходима вся найденная информация об этой женщине и ее спутниках. Они кивнули, и энергия в комнате ощутимо изменилась. Это чувство было мне знакомо. Так происходило каждый раз, когда в комнату входил мой отец. «Ты уверен, что с ней были и другие?» — спросил Логан, скрестив руки на груди. «Да, я их слышал. Кто-то ей свистнул. Мне следовало быть внимательнее. Может, я бы заметил их раньше». «Это не твоя вина», — сказала Невера. «Мы все...» «Нет, моя. Все, что здесь произошло. Я правитель. Любая смерть лежит на моей совести». «Любое происшествие — признак моей несостоятельности. Я должен быть безупречно подготовлен. Сейчас это не так, но это не ваша забота. Что мне нужно от вас, вы уже знаете». Невера кивнула. Логан и Винсент опустили глаза, и все трое напряглись. Их веселый настрой моментально улетучился. Да, мой повелитель, сказали они в унисон, прежде чем выйти из ванной. Я схватил блокнот и протянул его неверие, когда она проходила мимо. Добавь это в бестиарий. Я зафиксировал особенности атаки, форму, которую она приняла, и ее способности. Обнови данные. Это поможет нам как можно быстрее найти ее соратников взгляд неверы упал на набросок она хорошенькая для смертельной огненной твари которая пыталась всех нас убить помни игморутаны умны расчетливы и прежде всего они монстры чудовище остается чудовищем каким бы красивым оно ни было она кивнула и ушла Слова звенели у меня в голове. Неужели я окончательно превратился в отца? Я посмотрел на свое отражение в большом зеркале. Передо мной мерцал образ отца в боевых доспехах и полном обмундировании. Нет, какую бы оболочку я ни носил, я все равно остаюсь с Амкиэлем. Я был причиной его смерти и падения Рашерима. Я был губителем мира.